Суетной, явно чем-то озабоченный, но доброжелательный. Сообщил, что Вима в Мюйдане нет, он в отъезде на пару дней. Жаль. Еще Баст пригласил вечером по пиву принять, на что я сразу согласился. Затем он потащил меня в какой-то тесный кабинет, где мне пожали руку, что-то сказали по-фламандски и выдали чек на действительно внушительную сумму, которую я мысленно сразу пересчитал в патроны и прочее. Не задерживая явно торопившегося куда-то Бастиана,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 Я завтра в час дня сюда обедать приду, вот ты и заходи. Начну с самого утра, какую-то информацию уже буду иметь к тому времени, наверное. Меня корны зовут, кстати. Андрей. Протянул я руку. На том и договорились. 16 июня, четверг утро. Мюйден, окрестности Амстердама. С утра на лодку приехал, как и обещал, толстяк-механик.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 Браунинг с затвором и светлой нержавейки и черной пластиковой рамой с надписью сбоку Pro 9. 16 зарядный удобный, легкий, да еще и со сменным задником рукоятки, который нашелся в одном из подсумков угаши, из которого можно было подогнать оружие под руку. Вот так, жене подарок будет, сказал я с удовлетворением, разглядывая подсвеченный с помощью фонарика и изогнутой стекляшки канал ствола. Навьев в самый раз.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 Другое дело, что кто этот базар держать будет? М -м -м. Подозреваю, что половина моя драгоценная все же начала бы с военных. Володя тоже свое мнение имеет, разумеется, но с женой моей спорить не сможет. И я не смогу. С ней вообще никто спорить не может. А значит, вот отсюда попробуй начать, сказал я, ткнув пальцем в строчку «Сенте пламя». Не будет там? Вот здесь попробуй выяснить. И палец перескочил на строку «базар». Без проблем, сейчас и займусь, кивнул корны.